Индивидуальная электрокабинка прибыла в Якосуку, высучи на платформе Минорой 2 сдерживал в себе желание проверить текущее местоположение Тацуи. Если он отсюда нацелит на Тацуи элементальный взгляд, то с высокой вероятностью касатонка будет разрушен. Побег ещё не завершился, нельзя отвлекаться до самого конца. Минами вышла из электрокабинки, её опушный взгляд поднялся и направился на север, после чего снова опустился в пол. Её внимание было направлено не на преследующего их Тацуи, В том направлении, куда посмотрела Минами, располагался город Тёфу. И там Миюки уже должна была вернуться домой в квартиру в многоэтажном доме. Минору почувствовал, что лучше не спрашивать, о чём думает Минами. Было и так очевидно, что у неё осталась привязанность к своей прежней жизни, когда она проводила день за днём вместе с стацу Миюки. Могу ли я вот так просто взять и увести её? Такое сомнение зародилось в Минору. А не поздно ли я об этом подумал? Он мысленно высмеялся самого себя. Тем не менее, он немного об этом не задумался. У Минами не было нужды сбегать из Японии. Нет гарантии, что американская армия будет обращаться с Минами вежливо. Если она покинет Японию, её единственным другом останется только Минору. Американская армия может попытаться взять Минами в заложники, чтобы контролировать Минору. И тогда они даже могут попытаться использовать его, чтобы убить Тацую. Минору ничего не мог поделать с мыслью о том, что для Минами будет лучше, если он проигнорирует свои чувства и они расстанутся здесь. Минами-сан, Да. Мина медлительно откликнулась на голос Минора, не поднимая голову и не встречая с ним взглядом. Ты останешься здесь? Давай попрощаемся здесь. Он был близок к тому, чтобы сказать одну из этих фраз. Эдем на вотагён не предложил расстаться. Сказанное им слово означало просьбу отправиться с ним. Да. Мина согласилась. Минору пошёл, и Минами последовала за ним, держа некую дистанцию. всё в порядке, потому что она согласилась. Менара убеждал себя такими мыслями, и он ещё раз поклялся самому себе, что обязательно защитит Минами. Менара повёл Минами за собой, и они направились в военный порт Йокосуки. Тацуё увидел преследуемый им автомобиль невооружённым глазом, когда после сражения с отрядом головы лошади прошло около 15 минут, и он уже заехал в Камакуру. Это случилось минут на 10 позднее, чем ожидал Тацуё. Потеря времени из-за спуска со скоростного шоссе для того, чтобы стряхнуть преследующие его полицейские машины, оказалась больше, чем время, затраченное на отражение атаки отряда головолошади. Что-то здесь не так. Теперь, когда он не только наблюдал за целью через информационные измерения, но и видел её физически, он смог ясно почувствовать несоответствие, которое не было видно из давары. По менору именами ехавших кнетом автомобиле не было временной глубины. У них было всего около полутора часов истории существования. Другими словами, это были копии, сделанные примерно полтора часа назад. Понятно. Если двойника изготовили в течение последних 24 часов, значит, можно определить, что это двойник, если вернуться назад по истории Эйдаса. Самую прикоющую мысль слишком поздно додумался. Татца сохранил это открытие в своей памяти. Ведь он мог сделать это открытие ещё около озера Сайка, когда догнал Кудосо, ша играющего в роль приманки. Однако не было никакого смысла в зацикливании на том, что уже случилось. На этот раз его красиво обманули. Нужно было запомнить это, чтобы не нарваться на такое ещё раз. Но на этот раз Тацу не прекратил преследовать автомобиль, потому что решил попытаться извлечь скопированную из Аэдоса информацию в реальном объекте. А чтобы считывание информации было более надёжным, ему нужно было остановить автомобиль и дотронуться до того объекта или нечто, к которому была прикреплена копия Аэдоса. Остановка автомобиля грубым способом, вроде снятия колёс или разрушения двигателя, могла вызвать аварию, поэтому такой способ был нежелателен. Лучше было, если бы система безопасности транспортного средства выдала команду остановки из-за неисправности, которая не привела бы к аварии. Рассмотрев варианты, что можно сломать, Тацу решил отсоединить провода компьютера управления системой смягчения удара при аварии. Осторожно прицелившись, он активировал магию разложения. компьютер управляющие подушками безопасности, углом наклона сидений и экстренным торможением был отключен от системы. Как и планировал Тацуя, автомобиль замедлился и остановился на обочине. Обогнав автомобиль, Тацуя припарковал мотоцикл перед ним, подошёл к переднему пассажирскому месту и потянул за ручку двери. Дверь была заперта, и он разрушил замок магией. Открыв дверь, он положил левую руку на голову сидящего на пассажирском месте гиноида, андроида в виде женщины. У гиноида был скопирован этот с менами. Тотца отправился назад по истории Эдоса к ко времени, когда была сделана эта копия, и на этот раз он пошёл ещё дальше в поисках Эдоса, ставшего источником для копирования. Ничто такое можно было сделать, потому что используемый для маскировки Эдос был воспроизведён именно копированием информации с оригинала. В момент процесса копирования копия всегда соприкасается с источником, поэтому если вернуться назад до этого момента, то можно наткнуться на оригинальный Эдос. Правда, с одеждой или аксессуарами, которыми пользовался человек, это не работает. Так вот с частицами тела, например, волосами или телесными жидкостями, такое сделать вполне возможно. Если бы укрытие в море деревьев не было сожжено поджигающей магией Фудзибаяси Нагамасы, то Тоцуе мог бы поискать там волосами Нами и определить её местоположение гораздо раньше. Хотя это же была минами, она наверняка провела в укрытии полную уборку, не оставив там никакой пыли и волос. Так же, как она сделала в больничной палате, когда уже была готова к выписке. Но не об этом сейчас надо было думать. Впервые с момента похищения Мина методс вошёл в контакт с её настоящим Эйдосом, неподвержным воздействию парада Кимантонка. Теперь Тацуя уже не опустит её из виду, ист не отведёт от неё свой взгляд намеренно. Как бы Минору её ни маскировал, он не сможет подделать информацию, полученную в результате поисков в записях его прошлым. А? У Тацуи изо рта вырвалось короткое хмыканье. Копии Эйдоса Минору и Мина, прикреплённые к андроидам, внезапно исчезли. Возможно, Миноро заметил прикосновение Тацу и отменил свою магию. Или же на магии было заранее наложено условие отменить, если кто-то коснётся. Но чем бы это ни было, результат был один, а точнее два. Во-первых, Тацу потерял след ведущих к Миноро, во-вторых, Тацу нацелил взгляд на Минаме так, что больше уж он её не пустит из виду. Первое будет верно до тех пор, пока они снова не войдут в контакт, второе будет верно до тех пор, пока он сам не пожелает обратного. Но такой результат был удовлетворительным. Теперь он знал текущее местоположение минами. В военный порт Йокосуки сейчас минами была около входа в военный порт города Йокосука. Минору тоже должен был быть там, чтобы окончательно уладить этот вопрос. Тацу решил вылететь в Йокосуку с помощью полётной функции освобождённого костюма. Что за? Но он не смог взлететь, потому что в этот момент Тацу помешали совершенно неожиданным образом. От станции электрокабин до входа в военный порт Йокосуки было около 450 м по дороге. Такое расстояние, по средним статистическим расчётам, можно пройти за 6 минут. Меноро и Менами для того, чтобы пройти тот путь, потребовалось 10 минут. Замедленный темп был признаком сомнений. И Меноро и Менами испытывали нерешительность. Они оба были в замешательстве, задаваясь вопросом, можно ли продолжить двигаться дальше, ничего не меняя. Можно ли продолжить молчать, не рассказывая это Менами? Таким вопросом задавалса Меноро. Можно ли продолжить молчать, не рассказывая это Меноро? С таким вопросом сдавала Сминами. Каждый из них испытывал чувство вины от того, что обманывает другого. Минору не рассказывала о том, что он предполагает, что американская армия может попытаться использовать Минами в качестве заложника. Минами же не рассказывала о том, что она была спровоцирована Якума с помощью утверждения, что последовавать за Минору это на благо Миюки. Пока они шли, они несколько раз хотели признаться в этом, но не могли заговорить. Так они, признавшись друг другу, не дошли до главных ворот военного порта Икасуки. У ворот, помимо солдат сил самообороны, стоял офицер флота СШСА. Точнее, это был юноша, одетый в военную форму младшего офицера. Привет, Минору. Я пришёл тебя забрать. Раймонд? Но ведь ты, человеком пришедшим для того, чтобы их забрать, оказался один из паразитов. Раймонд Кларк.